Глава 46. Внутренний круг. Или конец гравитации. бездонная пропасть. Я вспоминаю ощущение кружения и невольную попытку самосохранения, при которой я дико протягивал свои руки с тщетным стремлением схватиться хоть за какую-нибудь форму твердого тела. Естественно, движение заканчивалось тем, что я сильно сжимал моего спутника в руках, и, уцепившись друг за друга, мы продолжали нестись вниз в пустоту на тысяч миль. Я инстинктивно бормотал молитву, Ждал последующего приближения, которое, как я верил, будет быстрым свидетелем превращения моей несчастливой жизни к концу моего материального существования. Но мгновение, если вообще время можно разделить так, что никакое солнце не делает деления, росли без телесного шока или какой бы то ни было физической боли, я оставался в сознании. «Откройте глаза», — сказал мой гид, — «у вас нет причин для страха». С удивлением и ошеломлением я согласился. Этого необычного переживания достаточно для того, чтобы лишить вас мужества, но бояться вам не нужно, ибо нет физической опасности, и вы можете ослабить свой захват. Я послушался его с осторожностью и медленно ослабил захват, потом оглянулся вокруг, чтобы обнаружить, что мы находимся в море света, и только один свет был виден та его форма, о которой я раньше говорил, как о сущности без источника излучения. Но в одном направлении виднелось зависшее большое серое облако, темное и мрачное, в центре, откуда исходила тень круга чтобы полностью исчезнуть под углом около 45 градусов. Это выступ Земли, с которого мы прыгнули, сказал мой спутник. Скоро он исчезнет. Где бы я ни наблюдал это излучающее испарение, это мирное и сияющее облачение, всюду появлялся насыщенный, мягкий и прекрасный белый свет. В моей телесной форме я обнаружил все еще мощь телесного движения, как и прежде послушного воли. Я свободно мог двигать конечностями, и мой рассудок казался невредимым. В конце концов, на меня произвела впечатление идея, что я должно быть нахожусь в состоянии совершенного покоя. Но если это так, то какова же могла быть природа субстанции или материи, на которой с таким наслаждением я покоился? Нет, это не может быть действительностью. Затем я подумал, что меня мгновенно убили безболезненным ударом, и дух мой находится в на небесах. Но мое тело и грубое оборванное одеяние были ощутимыми реальностями. Чувство зрения, слуха, осязания были вне всякого сомнения в норме, и осознание этого оттолкнуло меня от первое предположение. Где же мы сейчас? Движемся к центральному пространству Земли. Я так понимаю, что ветер окружает нас, и он мне неприятен, но и в ином случае я не испытывал никаких необычных ощущений и ничего другого, кроме того, что пребываю в покое и осознавать не могу. Ощущение наподобие порывистого ветра есть следствие нашего быстрого движения и трения между нашими телами и неподвижной разряженной атмосферы которая как раз здесь и существует. Но эта атмосфера по плотности становится все меньше и меньше, пока внизу на коротком расстоянии не исчезнет совсем. Скоро мы будем находиться в совершенном покое, хотя и двигаясь быстро, по всей видимости, будем в абсолютном покое. Возможно, по естественной причине мой ум пытался, как он это часто проделывал, выдвинуть возражение на его заявление. Впервые мне показалось, что я не испытывал такого необычного ощущения погружения, которые, я помню, чувствуется на земле при движении человека вниз, когда он падает с большой высоты или при быстро раскачивающемся движении. Я спросил его по поводу отсутствия такого явления. «Объяснение простое», — сказал он. На поверхности земли резкое движение вверх и вниз нарушает равновесие органов дыхания и сердца и вмешивается в циркуляцию крови. Это порождает изменение кровяного давления в мозгу, ощущение утопания в груди или головокружение человека, быстро двигающегося. Либо может случиться потеря сознания и полная остановка дыхания, следствия, которые иногда сопровождают быстрое движение, как у человека, падающего со значительной высоты. Здесь обстоятельства совершенно иные. Сердце спокойно, легкие в коматозном состоянии, а кровь стоит. Следовательно, не хватает тех умственных ощущений, которые порождаются от нарушения условий этих органов. И хотя мы переносим быстрое движение, мы полностью владеем нашими физическими сущностями и удерживаем невредимыми наши ментальные способности. Я опять вставил возражение, если... Как вы говорите, мы в самом деле проходим сквозь разреженную атмосферу с возрастающей скоростью, в соответствии с законом, управляющим падающими телами, которые действуют так от силы притяжения, постоянно увеличивающие движение, то трение между нами и воздухом, в конце концов, станет настолько интенсивным, что сотрет наши тела. Совсем наоборот, сказал он. Эта разреженная атмосфера по плотности понижается быстрее, чем увеличивается наша скорость, и не так долго осталось, когда она исчезнет совершенно. Вы можете заметить, что ветер, как вы его называете, дует менее сильно, чем раньше. Скоро он вообще прекратится, как я уже предсказывал, и к тому периоду, независимо от нашего движения, мы будем находиться в стационарном положении. Размышляя над конечным результатом этого страшного опыта, я снова стал встревожен. Ведь если признать то, что он заявил, то такое движение в конце концов унесет нас к противоположному краю Земли, и без сомнения удар покончится нашим существованием. Я спросил об этом очевидном для меня факте, он ответил, Задолго до того, как мы достигнем противоположного края Земли, наше движение останавливается. Теперь я начал чувствовать в себе уверенность, что удивительно, когда припоминаю то замечательное положение в связи с моим слабым опытом подлинной науки. И могу сказать, что вместо уныния мне был очень рад восторженному ощущению любопытной веселости, ощущению наслаждения, о котором рассказать нет слов. Волнения жизни и умственная встревоженность казались совершенно исчезнувшими, если они вообще появлялись. С собственным восприятием озарения я находился под влиянием мощного снотворного. Исчезли заботы смертного человека. Через некоторое время ветер прекратился, как предсказывал мой спутник, и с временным отстранением этого факта все, что напоминало мне явление Земли, исчезло. Не было движения материи, ничто не портило и не нарушало самого совершенного мира, который можно представить. Я был столь восхитительно счастлив, что теперь я уже боялся того, что может произойти перемена, которая нарушит спокойное существование. Это был глубокий, сладкий сон, при котором все способности бодрствовали. Бессознательность была самоосознающей, мирной, легкой, спокойной и блаженной. Я бело поворачивал глаза, изучая пространство во всех направлениях, и повсюду встречал пустоту, абсолютную пустоту. Я вытащил из своего кармана железный пруд, который в него положил в торопях, и освободился от него. Металл оставался в стороне от меня неподвижно. «Путешествуем через этот коридор со скоростью наших сущностей», — сказал мой спутник. Я закрыл глаза и попытался себя убедить в том, что это сновидение, однако тщетно. Я открыл глаза и попытался убедить себя, что я двигаюсь. Так же напрасно. Я стал неунимательным ко всему за исключением поительного ощущения абсолютного покоя, который покрывал и пронизывал мое существо. «Я ни жив, ни мертв», — пробормотал я, — «ни во сне, ни наяву, ни в движении, ни в покое, ни стою, ни сижу, ни полежу. Если я существую, то не смогу привести этому доказательство. Также я не могу подтвердить факт того, что я мертв. Может ли любой человек доказать что-либо из этих предположений? Спросил Магит. Я никогда не интересовался этим предметом, сказал я. Это самоочевидный факт. В таком случае, знаете, сказал он, что существование является теорией, и человек не в состоянии продемонстрировать, что у него есть бытие. Все очевидности смертной жизни ⁇ это всего лишь как фантомы, галлюцинации. Когда мгновение в стране грез может охватить время жизни, спящий вообще не осознает, что это сон. Так что сама жизнь может быть тенью, видением расстроенной фантазии, иллюзией, плывущей мысли. «Появляется ли боль, наслаждение и переживание сознаниями воображения?» – шутливо спросил я. Есть ли сумасшедший человек, кто не представляет себе в качестве факта то, что другие согласились бы считать галлюцинациями, свойственными ему? Невозможно ли развлечение, градации, иллюзий, и, следовательно, не является ли возможным то, что даже самосуществование есть иллюзия? Какое доказательство может привести человек, чтобы убедить, что его жизненная идея не является мечтой сумасшедшего? Продолжайте, сказал я. Быть может, в другой раз, заметил он, мы достигли внутреннего круга, сферу покоя, линию гравитации, и сейчас наши тела не имеют веса. В этой точке мы начинаем двигаться с уменьшающейся скоростью. Скоро мы достигнем неподвижного положения, состояния покоя, а затем начнем отходить обратно.